Глава 11. Чёрная башня. Однако моя командировка слишком затянулась. Я возьму Уржом и отправлюсь в Викторию, сообщил я товарищам. Дел накопилось по горло, а вы тут и без меня управитесь. Кахахан перебрался на берег, вернулся в свою столицу. В крепости вздохнули с облегчением, выпроводив гостей. Я попрощался с людьми, отдельно с дочкой Питалы. Девочку звали Каполи. Так что наши стали называть её Капелькой, а Степанов Полиной. Он на пару со Свешниковым взялся её обучать и воспитывать. Конечно, я не собирался терять ещё полтора месяца. Возле необитаемого островка у восточного берега Оаху я перебрался в лодку, которую уржум буксировал за кормой. Сослался на какое-то забытое дело, но на Оаху само собой не вернулся, а в первую очередь занялся поисками пропавшей шхуны. Наши корабли разбивались на рифах и скалах довольно часто. Ветры или течения прижимали их к берегам, где не было даже пляжей, чтобы выброситься на берег. Люди гибли, гибли товары. Совсем рядом с Викторией напоролась на скалы шхуна, перевозившая из Охотска моих каменных львов. Их до сих пор можно увидеть в хорошую погоду при отливе на глубине 2 м. Белые звери на чёрном песчаном дне. Возможно, когда-нибудь это место станет сакральным для местных индейцев, обрастёт легендами. Ещё чаще корабли пропадали бесследно. Многие из тех первых мореходов, что сорвались некогда в большой поход к американским берегам, нашли свой конец где-то в открытом море, в Альдах или на безъименных северных скалах. Как и о многих других смертях, я узнавал об этом с большим запозданием, если вообще узнавал. «До сих пор я не ощущал никакой разницы, погиб ли человек в море или в стычке, умер от болезни или от старости. Но в этот раз я вместе со всеми ждал конкретный корабль, и он не пришел. А Борька был один из тех, с кем я начинал». Я отправился в Викторию, чтобы переговорить с Чижом. Затем навестил Охотск, Камчатку, Уналашку. Используя фальшивые личины, расспрашивал о Владимире, о любых потерпевших кораблекрушения. Ни шхуны, ни людей не видели нигде». Оставалась призрачная надежда, что корабль вынесла в Японию или на Тайвань, или на какой-нибудь ещё остров, но скорее всего он погиб. Прочи новыести тоже не радовали. Выяснилось, что пока мы с тропининым прохлаждались на стороне, если такое определение годится для тропических островов и Бенгалии, аборигены успели съесть кука. Екатерина Великая заполучить библиотеку Вольтера на Командорских островах, съели последнюю морскую корову, а на южной оконечности залива Сан-Франциско испанцы поставили настоящий город по имени Сан-Хосе-де-Гваделупы. Всё, что нажито не по сильным трудом, Историю не объедешь, как говорил в таких случаях Лёшка. Новости простимулировали меня быстрее вернуться к запущенным делам, но сперва я собирался закрыть проблему навигации. Потеря ещё одного корабля потребовала заняться поиском точных хронометров. Одной из главных причин того, что корабли терпели бедствие, было неумение шкиперов определять точную долготу. Именно это заставляло капитанов держаться ближе к опасным берегам, а проблема долготы, как известно, решалась с помощью морского хронометра, такого, что не сбивался с хода от волн, перемен температуры и влажности. Англичане использовали ещё метод лунных расстояний, но нашим морякам без нужных таблиц и хороших математических навыков он был не по зубам. С хронометрами все вычислялось гораздо проще и точнее, и их я и собирался отыскать. До швейцарских умельцев добраться было сложно, да они и не разрабатывали приборы для моряков. Французы с голландцами еще не добились высокой точности хода, а британцы уже опубликовали принципы хранителя времени мистера Харрисона, где изложили секреты. Поэтому я отправился в Лондон, чтобы отыскать, если не партию, то хотя бы образец для копирования. В Виктории уже собралось некоторое количество умельцев, способных скопировать иностранный аппарат. Большей частью они работали у Тропинина в секретных конструкторских бюро или чинили игрушки, подаренные индийским вождям. Это стало отдельной индустрией. Я был уверен, что они смогут собрать почти любой механизм. На лодочной пристани мистера Аткинсона царило необычное напряжение. Небольшой склад был открыт на распашку и выглядел абсолютно пустым. Понастилу шатались странные люди. Их одеяние сочетало грязные обноски и аксессуары настоящих джентльменов, вроде шёлковых шейных платков и бобровых шляп, а преступные рожи намекали на то, как именно удалось им разжиться дорогими вещами. Мне нужен Аткинсон, сказал я одному из мордатых бандитов. Старик помер в прошлом году, бросил тот после непродолжительной паузы. Всё это время он разглядывал мою одежду и груз в лодке, точно уже прикидывая, где и что можно продать. Я на всякий случай сунул руку в карман, где лежал верный CZ. Тогда кто-нибудь из его сыновей, Нок или Пег. Мне пришлось сделать усилие, чтобы вспомнить их короткие имена. Мардат неохотно кивнул в сторону. Я слегка оттолкнулся от столба и позволил едва заметному в этом месте течению протащить лодку вдоль пристани. Только там, где она сменялась кучей камней и грязи, я обнаружил обоих парней. Они находились в столь же запущенном состоянии, как сама лодочная станция. "Давно же вас тут не было, мистер Имантай", со вздохом произнёс Пэг. Выяснилось, что дела у них шли из рук вон плохо. Оте составил кучу долгов, и братья рисковали остаться ни с чем. Лодочную станцию у них отобрали, и теперь они вынуждены сами платить за стоянку и возможность работать. "Ну какая теперь работа?" махнул рукой Пэг. "Старые клиенты боятся сюда соваться. Я подумал, что, пожалуй, тоже не стану рисковать. Вот беру для стоянки другую пристань". Но вслух парням этого не сказал. Лондон жил по своим правилам. Слабых не то чтобы обязательно поедали, но опускали на уровень ниже. "Поможете донести вещи?" спросил я. Оба охотно согласились. Лондон пребывал в некоторой растерянности от затянувшихся операций против восставших колоний. Война эта не была особенно популярна сама по себе, но ещё больше раздражала людей ограничение торговли, а вместе с тем и падение личных доходов. Нелучшие настроения царили и среди контрабандистов в Стоквелла, куда я заскочил, чтобы выяснить имена мастеров, поставляющих приборы для флота. Как сообщил мне забутылочкой низевая мистер Слейтер, здешних обитателей тревожило не столько падение торговли, они всегда умели найти свою нишу, сколько регулярные облавы флотских команд. Это называется пресс, мистер Эмондай, жаловался старый канонир, потягивая виски. Хватают всех, у кого целые руки и ноги. Конечно, им прежде всего нужны опытные моряки, поэтому и заворачивают к нам. Здесь не ошибёшься. Всякий раньше служил, если не на кораблях его величество, то на индийцах или левантийцах. Нас, конечно, предупреждают. Точно лисы сидим по норам. В дома флотским вламываться пока что запрещено, хватает кого подловить около кабака или на ламбетской дороге. Какая тут может быть торговля? А на побережье ещё хуже. В порт Смути на днях загребли 5 сотен человек. 5 сотен за один раз. Кажется, хорошие деньки закончились для всех. Газеты публиковали сообщения о беженцах из Нью-Йорка, отчёты адмирала Байрона из Вест-Индии, которые больше походили на оправдание собственного бессилия перед французской эскадрой. Распространялись слухи о болянсе колоний с Папой Римским. Британия понемногу втягивалась в серию войн, которая продлится с небольшими перерывами до самого Ватерлоо. Тем быстрее следовало решить собственные проблемы. Одно хорошо, мне не попадались на глаза заголовки вроде «Русские вторгаются в Бенгалию» или «Осада Банки Базара». Об Индии писали лишь в смысле огромных богатств, которые оттуда продолжают привозить чиновники компании. С хронометрами тоже не заладилось. Мистер Харрисон был, как говорил в таких случаях Тропинин, вне зоны доступа. Попросто говоря, он умер. Его сын занялся немного другими делами, а последователей, вроде Арнольда или Эрншоу, осаждали военные и торговые моряки, аристократия, научные общества, государственные организации. Заказы на сложные и дорогие машины были расписаны на годы вперёд. Мне же оставалось надеяться, что появились новые талантливые часовщики. Поэтому я устроил тотальный обход мастерских, которые расположились большей частью на родной Флит-стрит в Сити, а также на Пэл-Мэл или Стрэнд в Вестминстере. Настоящий морской хронометр добыть так и не удалось. Похоже, требовалось потерпеть еще лет 10, а то и все 20, прежде чем они станут массовым продуктом. А до этого времени морякам предстоит полагаться на счисления и астрономические наблюдения. Однако посещение одной из часовых мастерских на Пэл-Мэл натолкнуло меня на другую идею. Я увидел разложенные тут и там части большого механизма башенных часов, или, возможно, это были комнатные часы для какого-то особенно высокого зала. «Хочу!» — сказал я. Мне пришла в голову поставить в Виктории что-нибудь вроде ещё не построенного лондонского биг-бена. Ведь жизнь у нас била ключом и давно требовала точного времени для назначения встреч, организации работы, часов приёма и прочего в этом роде. Карманов от часов на всех не напасёшься, но даже снабдив ими каждого жителя, требовалось всё равно где-то сверять время. Конечно, куранты так запросто, подобно луковице, в магазине не купишь. Их следовало заказывать, а специалистов, готовых взяться за работу, осталось немного. Часовые башни строили редко, они еще не приобрели викторианской популярности. Некоторые даже демонтировали, вроде знаменитого столба на площади семи циферблатов. Впрочем, их было шесть, и они были солнечными. Дело усугублялось тем, что среди часовых мастеров возобладали идеи миниатюризации. Мастерство определялось размерами механизма, особым шиком считалось встроить его в кулон или перстень. Однако даже старые часы на ратушах или башнях требовали ремонта или замены, поэтому какие-то навыки сохранились, и мне повезло наткнуться на нужных людей. Стоило такое удовольствие недёшево, но когда я стоял за ценой Мы проговорили с мастером и его учеником. Обсудили разные модели и остановились на простейшем устройстве. Схема выглядела как ходики, которые я помнил из детства в том смысле, что требовалось раз в несколько дней тянуть за цепочку, чтобы поднять гири. Здесь всё оказалось таким же, только и цепочки, и гири, и маятник, и циферблат были больше. Да ещё огромный колокол. Зато он был единственным. Часы должны были отбивать по одному удару каждый час, что избавляло от более сложных деталей и веса. Детали и без того весили по пуду, и мне предстояло всё это таскать на себе, а потом монтировать. Я выбрал дизайн с двумя белыми циферблатами диаметром по 10 футов каждый. Медные римские цифры с нестандартной четвёркой из четырёх палочек, медные же стрелки в 4 и 2 фута. И ничего лишнего, никаких астрономических символов, орбит, никаких звёзд или фигур. Записав основные размеры, я отправился в Викторию Сара ужать башню. Прежде всего, конечно, предстояло подобрать место и разработать подходящий проект. Два циферблата могли располагаться лишь на противоположных сторонах башни, поэтому ставить её следовало посередине между избранными городскими локациями. Мне хотелось, чтобы один циферблат можно было увидеть с кораблей в гавани из окон гостиницы Императрица и главного здания конторы а другой смотрел бы на поле, где мы устраивали потлочи, ярмарки и спортивные состязания. Подходящее место располагалось ближе к мысу на новой набережной, между школой и больницей, неподалеку от моего особняка. Причем плоскую башню следовало поставить не параллельно набережной, а под углом в 45 градусов. Это ломало красную линию, зато максимально отвечало потребностям. Что до архитектурного стиля, то я сразу же отказался от барокко, готики и прочей вычурности, потому что хотел сделать доминантой сами часы, а не прятать их среди украшений. Поэтому башне предстояло стать строгим чёрным прямоугольником, вроде монолита из космической Одиссеи, но с белыми бросающимися в глаза циферблатами. Такую и построить будет проще, и часы внутри смонтировать. На крыше можно будет поставить временный кран для подъёма частей механизма, а внутри, как раз помещалась лестница между пролётами, которой предстояло болтаться маятнику. Набрасывая эскизы башни и общего вида с ней новой набережной, я, кстати, вспомнил и о списке революционных преобразований, которые собирался предпринять в отсутствие Растрелли и Тропинина. Одной из моих идей фикс было введение нормального европейского календаря. А что могло быть проще, чем ввести его явочным порядком? Я придумал поставить в башню два барабана или диска с табличками, на которых написаны месяцы и числа. Потом решил, что их не следует подключать к часовому механизму, что потребовало бы изменений в проекте, а гораздо проще поворачивать раз в день вручную, что заодно избавляло от учёта неравного количества дней в месяцах. Проще, значит, быстрее, быстрее и дешевле. Мне хотелось закончить дело до возвращения Тропинина из индийского похода, устроить товарищу небольшой сюрприз. Однако я слишком увлёкся, и фантазия понесла меня дальше нужного. Следующей гениальной идеей было прикрепить к башне термометр со шкалой Цельсия, пустить большую стеклянную трубу по торцу, так чтобы её можно было видеть с двух сторон. Эксперта у нас имелась в избытке, хвосты от перегонки виски. Его следовало подкрасить, загнать в трубу и откалибровать шкалу. Затем, раз уж на часы предстояло смотреть морякам, я подумал об огромном барометре, флюгере с указанием направления и силы ветра, а также о каком-нибудь хитром приборе, сообщающем высоту прилива или отлива. Эскиз обрастал деталями. Башня становилась похожей на уродливый настольный календарь гипертрофированных размеров. Чёткая симметричная архитектура прямоугольника нарушалась всеми этими флюгерами, шкалами, уровнями и циферблатами разных размеров и форм поэтому я с сожалением отказался от излишеств оставив в чёрной башне лишь время и календарь а для разнообразных погодных параметров решил соорудить ещё одну башню поставив её возле обсерватории морского училища всё равно требовалось бы регулярно проверять приборы а курсанты могли присматривать за ними постигая заодно суть вещей Ещётин был в восторге от идеи. Он даже подал идею, что в некоторых случаях, вроде приливов и отливов, проще поручить курсантам выставлять нужные цифры, чем тянуть от гавани трубы и создавать громоздкие автоматические системы. Так что я со спокойной душой свалил этот вопрос на него. Силу эту чёрной башни предстояло украсить логотип новой газеты. Вместо герба, которого у нас ещё не было, или орденов с медалями, которыми никому было нас награждать. Изданием я занялся, пока небольшая бригада строителей, основная часть ещё не вернулась в Уаху, медленно поднимала стены. Газету я назвал именем города, то есть Виктория, как это было принято в итальянских землях. Правда, ещё до того, как придумать название, я посхватился, что мне нечем его набирать. Шрифты, предназначенные для заголовков, были слишком малы. А от буквиц я отказался, полагая, что обойдусь без подобной вычурности. К тому же логотипа не заменить все равно не могли. Его следовало заказать отдельно, а вместе с ним и разнообразные стандартные картинки, виньетки, уголки, все, что позволяло разбавить текст. Так что пришлось вернуться в Харлем и под ухмылки работников типографии оформить дополнительный заказ. Статья о битве за Оаху стала первой в новой газете и занимала всю первую полосу. Она была выдержана в духе британских или французских морских релизов, строгих, лаконичных, с умеренным пафосом. Флагманская шхуна Афина бросила якорь у входа в бухту, откуда подвергла пушечному обстрелу захваченный корабль Колумбия, который спустя полчаса был покинут противником и затонул. Флагтей леканонерок благополучно вернулась к форту, потеряв два баркаса и шестерых моряков убитыми, потерь в крепости не имелось. Не то чтобы много людей смогли бы статью прочесть, но ради неё я даже заказал серию отдельных рисунков. Тон ощу шхону, крепость, полящую из пушек, толпу декарей с дубинками. Я сам написал и все статьи первого номера. Большая часть заметок касалась практических советов или торговых объявлений. Окунев предоставил выписку о нахождении наших шхун, кое-какую статистику грузоперевозок. Пара некрологов, поздравительных адресов. Вот, пожалуй, и всё. Но лихая беда начала. Дабы разбавить местные новости, я разместил сообщение о смерти английского мореплавателя Кука, недавно удостоившего нас своим визитом. Сведения о ценах на зерно и пушнину в Охотске, на Камчатке. Несколько европейских новостей годичной давности. Среди прочего, о вступлении Франции в войну на стороне мятежных британских колоний. О смерти Вольтера и Руссо, хотя я сомневался, что кто-нибудь кроме меня с Тропининым слышали эти имена. Получилось неплохо для первого раза. Наборщиком я нанял одного полуграмотного переселенца по прозвищу Хараган. Причём выбрал его для этой цели не случайно. В моём распоряжении имелось некоторое количество более образованных людей, но они-то как раз норовили исправлять слова на свой лад, а мне требовалось вводить новую орфографию. Так что Хараган оказался на своём месте. Мне не пришлось даже изымать из набора твёрдые знаки, как это делали большевики. Газета вышла тиражом в 100 экземпляров. Тут как раз достроили башню. Готов к этому времени оказался и механизм. Отлит колокол, шестерни, выкованные цепи, маятник. Собирать всё это хозяйство предстояло мне самому, сперва как-то доставив в Викторию. Только колокол весил 500 стоунов и в лодку не помещался. Его нужно было доставлять на плоту. Регулировать ход просто, пояснил мастер. Вот здесь на конце маятника навешен груз, его можно вращать по нарезке, поднимая или опуская. Постепенно подберёте нужное положение. Отступление 5. Кантон. На обратном пути Тропинину пришлось многое переосмыслить. Европейская колониальная торговля держалась на двух важных китах: рынки туземным и рынки европейским. Тропинин же не обладал ни тем, ни другим. У него не было армии, чтобы взять под контроль значительные туземные территории, и не было товара, который он мог бы им навязать. С другой стороны, внутренний рынок Виктории, даже если включить в него всех индейцев, алеутов, эскимосов и обитателей имперских тихоокеанских портов, не тянул даже на сотую часть любого из европейских. В этом смысле фактория в Индии не имела стратегического значения, и Лёшка был рад, что продал её. А вот другие возможности стоило исследовать тщательнее местные купцы и пираты по совместительству. Китайцы, сиамцы, буги, малайцы, вьетнамцы плавали на джонках, доу, проа и прочих типах судов между островами и портами на континенте, не обращая внимания на то, какая из европейских держав заявила на них свои права. В этом стихийном движении американцы могли при должной сноровке ухватить свой кусок пирога. Торговля велась повсюду. Мареходы с азиатской внешностью спокойно проникали туда, куда не пускали европейцев, и в порты Китая, и даже Японии. А если куда-то чужаки не допускались, то всегда были под рукой пиратские рынки, вроде того, что процветал на острове Бентам. Кстати, как и обещал Мамун, на острове ему удалось легко купить местное кидахское олово, вернее, выменять его у Ибрагима на пачак, битель и часть опиума. Теоретически, Тропинин мог отправиться за оловом прямо в Кедах, но тогда он рисковал упустить начало торгового сезона в Кантоне. Ещё не вечер, решил Лёшка. Несмотря на приверженность к индустрии, он вдруг почувствовал вкус к торговой экспансии, к тому, что в своё время вознесло Португалию, Голландию, Испанию и Британию. В бриллиантовом дыму перед ним раскрылись перспективы тихоокеанской торговой империи. Первое его детище, шхуны, самым удобным образом укладывалось в новую стратегию. Он нашел им применение, а значит и конвейер можно будет запустить на полную мощь. Со временем. А пока предстояло разобраться с единственным рынком, который потреблял основную продукцию американских колоний — меха, и таким образом был ключом ко всему предприятию. Они не стали соваться в кантон всей толпой. Они не стали соваться в кантон всей толпой. По совету Яшки Мефодий оставили на пиратском острове, на котором он останавливался в прошлый свой визит. На карте эти острова назывались ладронскими, что переводилось как воровские. Но такие названия в этой части глобуса встречались часто. Пиратство процветало. Даже мирные с виду рыбаки не прочь были при случае взять одинокого торговца на абордаж. Трафей отводили в тихое место, грабили, затем сжигали или топили часто вместе с экипажем, а всё, что оставалось, растаскивали местные крестьяне. Поди потом выясни, по какой причине пропало судно. Рифы, тайфуны и внезапные шквалы здесь тоже не были редкостью. Вместе с Мефодием на острове оставили почти весь индийский груз и большую часть людей. Отряд Раша и половину мушкетеров оставили ради охраны, а полтора десятка завербованных крестьян и ткачей, чтобы не путались под ногами. Людей вообще оказалось слишком много. Виктории нуждалась в них, но на корабле они занимали место, потребляли воду и продовольствие. Хорошо, что в Индии остались Растрига с гаремом и храмцов с парой помощников, а остановка на Бентами позволила пополнить припасы. Однако переход через Тихий океан обещал то ещё приключение. Трёмы будут полностью забиты грузом, и место для воды и продовольствия на всю араву останется не так много. Кирилл налегке отправился к Макао, где и стал на якорь на рейде. В ожидании разрешения здесь уже стояла небольшая флотилия английских, датских, голландских кораблей. Тропинин насчитал 9 вымпилов. Таким образом, Кирилл стал десятым и самым маленьким среди всех. Несколько португальских кораблей стояло отдельно от прочих в удобной бухте. Это была их вотчина. Торговать в самом Макао могли только они, остальным предстояло после разрешения подняться вверх по реке к острову Вампу. А пока продовольствием их снабжали китайские торговцы. Прибытие шхуны стало заметным событием. Русские корабли здесь пока что не появлялись, а флаг с большой медведицей ещё больше интриговал. Офицеры рассматривали шхуну в подзорные трубы, матросы глазели просто так. Похоже, что это стало единственным развлечением за долгое время ожидания, ведь в Макао никаких развлечений не было, и европейские моряки даже не сходили на берег. Тропинин и сам себе не взялся бы объяснить, зачем ему вздумалось поднять большую медведицу, а не триколор. Он лишь рассудил, что европейские дела далеки от внимания китайцев, и в принципе им всё равно, под какими флагами плавают те или иные варвары. А рано или поздно заявить о Виктории всё равно придётся. Визитов от европейцев не последовало, вероятно, на Рейде это было не принято. Зато на Шхуну насели местные торговцы, снабжающие корабли продовольствием и новостями, а заодно разнюхивающие для властей подробности о грузе и команде. Шэнь вступал в перепалку с каждым Чиновник появился только на третий день. К борту подошла лодка кибитка, как называл их Яшка. На шхуну поднялся чиновник с тремя помощниками. Его встретил Боссы, который по распоряжению Тропинина протянул деревянный поднос со стопкой виски. Чиновник всё понял как надо, выпил. Хорошо, сказал он. Позвольте пригласить вас в каюту капитана, предложил через шенея Боссы чиновник кивнул и проследовал с одним из помощников в казёнку, где его уже ждали яшка с тропининым, а также стол с угощениями. Главным из угощений был всё тот же низевай. После ещё одной стопки посыпались вопросы: какой нации корабль, откуда идёт, куда? Америка из Калькутты следуем в Викторию. Чиновник на некоторое время смешался, почесал лысую голову, но, видимо, решил оставить этот вопрос на рассмотрение вышестоящих начальников. Он кивнул, а его помощник записал всё на вощёной дощечке. Кто комодор? Я комодор, сказал Тропинин. Это мой капитан. Помощник записал с голоса и меня того и другого. Кто из вас будет дабан? Дабан человек, который ведает груз, пояснил Шень. Тоже я «Груз принадлежит мне, а корабль я арендую». «Один корабль?» «В кантон я пока отправил один, а там посмотрим, как пойдёт дело». «Хорошо. Каков груз?» «Меха, колан, леса, песец, соболь». «Хорошо». После осмотра трюмов, некоторых измерений и зарисовок, им выставили пошлину — полторы тысячи пиастров. Никого не волновало, что часть груза не предназначалась для продажи. С удовольствием бы выбросил урода за борт признался Яшка, когда чиновник получив деньги наконец отвалил. Кирилл получил разрешение на проход к Кантону ближе к концу сентября, одновременно с английскими и датскими судами. Вместе с ними, пользуясь приливом, они прошли пороги в дельте Кантонской реки и встали на якорь в устье, которое на картах значился как Бока Тигрес. Здесь им навязали лоцмана, а с обоих бортов от шхуны появился эскорт Сампаны, те самые лодки-кибитки, с надсмотрщиками от Хоппа, местного министра коммерции. Точно такой же эскорт образовался у каждого из европейских кораблей. Так, в сопровождении флотилии лодок, они прибыли на следующий день к знаменитой якорной стоянке между островами Вампу и Французским. Только здесь морякам позволялось свободно сходить на сушу, хотя ни кабаков, ни иных увеселительных заведений на островах не было. Бывало, и европейцы всё своё везли с собой, разбили палатки, где выставили спиртное. Местные продавали еду с сампанов, а раскрашенные цветами и резьбой большие баржи с двухэтажными надстройками оказались ничем иным, как плавучими публичными домами. Хотя с большинства кораблей сразу же отпустили часть команды, яшка с тропининым до поры решили держать людей на борту. До их прихода на рейде стояло только шесть европейцев: два англичанина, два датчанина, голландец и швед. Теперь число кораблей утроилось, и это был не предел. Ещё до их отхода от Макао на горизонте появились новые паруса. Скоро начнутся торги, озвучил очевидная Шень. Собственно, никакого определённого времени для сделок не отводилось. Просто местные поставщики привыкли ориентироваться на общий для европейцев график, связанный с муссонами Индийского океана. Под это планировали приход караванов из горных районов. Теоретически, тот, кто приходил в кантон раньше, мог перекупить товар по лучшей цене, но только теоретически. В этом смысле кантонская торговля ничем не отличалась от индийской. Большая часть товара контрактовалась и авансировалась загодя. Рынок вообще оказался понятием условным, во всяком случае касательно чая. Связи были давно отлажены, а цены оговорены и колебались в разумных пределах. Влезть в устоявшуюся схему было делом непростым, если вообще возможным. У Ост-индийских компаний уходили годы на утрясание вопросов с властями, хунами, уполномоченными торговцами и хонгами, как назывались местные торговые дома. А терять годы Тропинин позволить себе не мог. У него однако имелось секретное оружие: шкуры калана. По сути, промышленники Дальнего Востока являлись монополистами, пока в северные широты не пожалоют бостонцы или англичане. И в отличие от всего, что могли предложить европейцы, калан, как впоследствии и котик, китайцами ценился высоко. Сопровождаемый яшкой, шенем, слоном и шарлем, Тропенин высадился на набережную, где располагались те самые торговые дома, хонги, построенные в европейском колониальном стиле. Хотя район назывался 13 фабрик, самих зданий оказалось 17, и некоторые из них оказались пусты. Это навело Тропинина на мысль, что со временем он сможет получить свой кусок пирога. Чтобы не проходить каждый день по 20 верст, добираясь на шлюпке до города, они остановились на территории британского хонга. Там имелось нечто вроде гостиницы для независимых торговцев. Ост-индийская компания выдавала лицензии многим английским судам. Официально заведение не существовало, заниматься подобным бизнесом иностранцам было запрещено, но никому, похоже, не было до этого дела. Несколько дней они гуляли по улицам, приобретали мелкие сувениры, входили в курс дела, выбирались из-за пределов европейского анклава. За ними всюду следовали шпионы местных властей, но препятствий не чинили. Город особого впечатления на тропинина не произвёл. Прилегающий к факториям район недавно пережил сильный пожар, однако дело было не в этом, китайцы отстраивались быстро. Прибудь он сюда сразу из Виктории, его бы поразил размах. Но после торговых городов Хугли и вольной торговли на островах кантон выглядел пародией на европейский город. Еще больше раздражали сующие свой нос чиновники и шпионы. Лешка только удивлялся терпению португальцев и голландцев, которые ради торговли веками унижались перед азиатской бюрократией. Их познакомили с торговцем-шелком Ченом Вен Кво и другими известными хунами, продающими фарфор, мебель, украшения, с Ченом Ден Кваном и Паном Вень Яном, которые торговали чаем. Встреча проходила за встречей, ими напутались, лица мельтешили перед глазами, цены, сорта чая, меры веса и средств платежа. Несмотря на опухшую от информации голову, Тропинин быстро подсчитал, что если продать калана за 200 таэлей, по сути тех же пиастров, то на каждую шкуру можно получить 20 пудов среднего качества чёрного чая, он назывался бохи, или 10 пудов лучшего под названием тванкай. Долго таким ценам, конечно, не продержаться. За год 2 они быстро снимут сливки, а потом спрос на шкуры упадёт. Но даже при цене в 10 раз меньшей, они могли бы всякий раз загружать чаем полные трюмы. Одна беда, столько чая Виктория потребить просто не в силах, произнёс Лёшка за ужином, который состоял из отварной курицы и сарацинского пшена, то бишь риса. Из фруктов им предложили мелкие поминанцы, в которых Лёшка узнал мандарины. Алкоголя не было вовсе. «Мы могли бы продавать чай на российских берегах», — предложил Яшка, доставая из-за пазухи бутылку виски. «Чукчам, Корякам, Камчедалам, Юкагирам, Якутам». «В обход Кяхтинского маршрута?» — Тропинин кивнул. «Это мысль». Хотя обмен мехов на чай в Кяхте считался прибыльным, разница с Кантоном оказалась существенной. В первом случае шкуром калана требовалось преодолевать не только море, но и охотский тракт, а затем долгий путь по Сибири. И это только половина дела, даже треть, потому что до потребителя промененному чаю следовало добираться через всю Евразию. С другой стороны, и китайцам приходилось преодолевать в обе стороны знаменитую пустыню Гоби и монгольские степи. В то время как от кантона чайные плантации находились недалеко, а американцам, как и европейцам, требовалось всего лишь пересечь океан. При том, что морские перевозки, как известно, самые дешевые из всех. «Они это, на такой даже не посмотрят», — заметил слон. «Байховый, а тем паче листовой наши дикие за чай не считают». Он был прав. К их огорчению кирпичного чая в кантоне не продавали и вообще имели весьма смутное представление о таковом. Это был чай кочевников, монголов, северных варваров. И хотя династия на троне была маньчжурской, на народный вкус и любовь к императору не повлияла. «Мы можем фабриковать его сами», — подумав, — сказал Тропинин, вытирая салфеткой пальцы и рот. «Нужно скупить все дешевые сорта, некондиционные остатки, пыль, стебли, подпорченный лист». «Перемолоть, добавить кедровой смолы и сунуть под пресс. Вот тебе и будет кирпичный чай». «Можно к хорошему чаю это подмешать коры до да соломы», — предложил слон. «С другой стороны, не будет большой беды, если мы просто возьмем за шкуры серебром», — напомнил Яшка. «Это так. Китай был страной самодостаточной. Исключая три-четыре вида товаров, здесь все производилось на месте. Поэтому европейские купцы зачастую расставались с серебром». Отсутствие встречного товара вызывало торговый дефицит, что в своё время и приведёт к опиумным войнам. Но за эти 3-4 товара, мех, сандал, женьшень и кое-что по мелочи, китайцы сами были готовы платить монетой. Сдвинуть дело с мёртвой точки долго не удавалось. Пушнина неизменно вызывала интерес, но хонги не желали иметь дело с непонятными русскими, тем более с не совсем русскими. Поговаривали, будто местные боссы уже отправили гонца к столичным чиновникам, чтобы те рассудили, как поступить с новичками. С людьми, что соглашались на покупку пушнины, случались всякие неприятности. На следующий день они вдруг отказывались от сделки или пропадали. А однажды торговца по прозвищу Инся, люди Хоппа, а может быть, и самого губернатора арестовали прямо на глазах у европейцев. И хотя прошел слух, что причиной стала банкротство его компании, Тропинин во всякий случай вернулся с товарищами на корабль. Пока они улеглись страсти на берегу, он решил провести разведку среди европейских конкурентов, а для прикрытия прикупить у голландцев специй. Многие голландские корабли приходили сюда из Батавии, с островов пряностей или других азиатских портов. Они заходили в Кантон, где сбрасывали часть товара и только потом двигались в Европу. Соответственно, в их трюмах лежали специи и другие товары Голландской Индии: цветные металлы, прежде всего олово, сандаловое дерево, ткани. Те голландцы, что понимали Тропинина, говорили с ним охотно, особенно узнав, что он не просто из России, а из Америки и на гигантские обороты колониальным товаром не претендует. Несмотря на разгар торговли, на кораблях царила скука, и каждому из капитанов было приятно получать новичка. Все добытые сведения Лёшка мотал на ус, но с закупкой вышла заминка. Сперва он переговорил с капитаном корабля Ост-Индийской компании «Блок», что торчал здесь с самого лета. Тот рассказал о плавании, о пребывании на рейде, но продавать специи отказался, поскольку уже распродал всё, что мог. В конце концов, за бутылочкой виски Тропинину удалось поладить с капитаном Ван Вурстом с корабля «Воорберг», который пришёл в кантон одновременно с Кириллом. Лёшка попросил продать ему перец, гвоздику, мускатный орех, корицу. Мне не нужно много, пояснил он. По десятку фунтов того и другого чисто для пробы. Посмотрим, если дело пойдёт, в следующий раз можем закупить серьёзную партию. Подумайте, для вас это новый, пусть и небольшой рынок, но мы же не повезём это в Европу. У нас свои города и поселения. А вы сами вряд ли когда-нибудь доберётесь до нашей Камчатки, не говоря уже о том, что вас туда торговать и не пустят. Что до Европы, то сколько она того перца возьмёт, всё равно люди не смогут перчить мясо больше, чем требуется для хорошего вкуса. А цены? спросил капитан. Цены местные, твёрдо заявил Лёшка. Но я могу расплатиться монетой или шкурами калана или другими мехами. Но же, Йохан, решайтесь. Мне намекнули, что вы везёте для себя большой запас товара. Так что не придётся даже беспокоить компанию. Вы просто обменяете одно на другое, а мехасбыть с рук будет легче, чем специи. Не интересуют ли вас ткани, спросил вместо ответа капитан. У меня есть немного бенгальских тканей. А, это вчерашний день. Раньше компания тоже возила индийские ткани в Макасар, Батавию и Малакку, из Бенгалии, Сурата, с Карамандельского берега, Но теперь на Яве выделывают ткани не хуже индийских, зато гораздо дешевле, и мы везем их в обратном направлении. Продаем и здесь, в Китае, и в Индии, и даже в Европе. Какого сорта? В основном хлопок. От грубых парусиновых тканей до весьма тонких и раскрашенных особым образом. Мы называем их батик. Батик — это набивная ткань. При окраске используют воск для того, чтобы часть ткани оставалась некрашенной. Затем его убирают. В Европе для этого используют травление, но оно даёт немного другой эффект. Я смотрю, вы увлекаетесь этим делом, Йохан. Любой человек, работающий на компанию, должен разбираться в товарах. Насчёт парусины вы подали мне идею, но это как-нибудь в другой раз. Пока ограничимся специями. Они ударили по рукам. Благо партии были невеликие, так что переправка нескольких свёрток с корабля на корабль не вызвала подозрений у шпионов Хоппа. После разговоров с голландскими капитанами Лёшка наконец сформулировал стратегию, ту, что давно вертелась в голове как набор смутных образов. Внутренняя азиатская торговля, вот как это называлось на самом деле. Голландцы съели на этом собаку, зарабатывая даже на торговле драгоценными металлами между Японией и Китаем, поскольку в одной стране больше ценили серебро, а в другой золото. А были ещё испанские владения, куда другим европейцам тоже не было хода. Одна манильская пинька могла избавить Викторию от головной боли с организацией канатного производства. Разумеется, влезть в эту щель не представлялось возможным, на то она и монополия, но имелся один нюанс. Сами азиаты торговали по всему региону теми же тканями, сандалом, чаем, металлами, пряностями. Даже закрытая Япония смотрела на азиатских купцов сквозь пальцы. Людей с белым лицом на этот рынок понятно не пустят. А что, если снарядить пару кораблей с командами из коряков, чукчей и индейцев? В конце концов, у них были уже свои китайцы и бенгальцы. Азиаты мы или нет, риторически вопросил Тропинин. Ему захотелось побыстрее вернуться домой в Викторию. Тетради распухли от заметок, а голова от идей. Ему не терпелось взяться за дело, разослать шхуны по азиатским портам, ещё чуток подкоптить атмосферу, ведь он не зря вёз с собой олово и селитру. А кроме того, ему не терпелось увидеть сына. Как он там? Начал ли уже говорить? Наверняка начал. И наверняка слово папа в его лексиконе пока что не значится. Тем временем на рейд в Ампу подходили все новые и новые корабли. К флотилии добавилось с дюжину англичан, как принадлежащих компаний, так и независимых торговцев. Пришло шведское судно «Луиза Ульрика», маленький голландский кораблик «Ява», всего раза в три больше их шхуны, и гигантский австрийский «Принц Кауниц», совершающий плавание через половину мира в гордом одиночестве. «Каких только флагов здесь нет», — произнес боссый. Он сидел на краю палубы, свесив ноги за борт и оперев грудь на леер. Большая часть экипажа находилась здесь же, потому что торчать в трюме было невыносимо. «Французских!» — мрачно заметил Шарль. Лёшку точно молнией ударило. «Чёрт!» — воскликнул он. «Вот же решение! Ха-ха! Это же элементарно, Ватсон!» «Ватсон?» — переспросил Яшка. «Правильно ли я понимаю, что каждый торговец из этих хонгов торгует с одной иностранной компанией?» «Мне так показалось», — согласился капитан. «Мне нужен тот, кто торгует с вашими земляками, Шарль», — произнес Тропинин. Каждое утро на флагштоках перед факториями поднимались флаги тех наций или компаний, которые торговали в Кантоне. Лёшка пока не вступил в этот элитный клуб. Ни Большая Медведица, ни Российский Триколор не присоединились к колониальному карнавалу. Однако, сойдя на берег, они отметили, что и французский флаг... Ост-Индийская компания имела красно-белокрасное полотнище с лилиями посредине. Поднят не был. Тропинин с Шарлем без труда разыскали нужный хонг. Среди китайцев он значился под именем Фа-Лан-Си, или как-то так. А среди европейцев был известен как французская фактория. Здание выглядело пустым, что и неудивительно. Их проводили на второй этаж в небольшой зал, усадили за вполне европейский стол и предложили чаю. Затем вышел китаец в богатом халате. Он знал французский и представился как Майбан, старший приказчик местного хуна или что-то вроде того. Последними ушли Талейран и Дюгиклен в конце января этого года, сообщил китаец. Больше кораблей не будет, сказал ему Демонтеро. Ни в этом году, ни почти наверняка в следующем. Не будет, в голосе Майбана послышалось разочарование, но такое без удивления, будто китаец знал, что всё к этому шло. «Началась большая война», — пояснил Лёшка, а Шарль переводил. «Восстали английские колонии в Америке, а Франция пришла им на помощь. И теперь её флот занят в Индии. Это может затянуться надолго». «Когда началась война?» «Недавно. Но мы в курсе, потому что сами пришли из Америки». «Я думал, вы прибыли из Индии». «А в Индию пришли из Америки». Китаец хоть и был образован, в географии, а тем более в европейской политике, разбирался плохо. Англичане не пустят сюда французские корабли, добавил де Монтеро. Если только флот пробьётся силой. Но вряд ли Кантон будет главной целью морских операций. Британцы захватили несколько наших городов в Индии. Пока их не освободят, никто не будет тратить силы на обеспечение торговли с Китаем. Но мы бы не побеспокоили вас просто ради дурных новостей, заметил Тропинин. Вот как? Да. У нас есть предложение, сказал Лёшка. Пока французские корабли не могут сюда пройти, вы, я имею в виду ваш хонг, сможете вести дела с нами. Мы готовы скупить всё то, что вы законтрактовали для французов. Заплатим мехами, шкурами калана, они более ценны, чем все прочие, что вам могут предложить европейцы. Китаец думал долго, выпил две чашки чая. Я не могу вести дела с людьми, которые здесь неизвестны, сказал он наконец. Другие члены хонгов не позволят. А если об этом узнает господин Туминга, Господин Туминга был здешним сисильным хоппо, главным надсмотрщиком над торгами, который подчинялся губернатору кантона и вице-королю Гуана. Тогда вы попросту не будете вести дела ни с кем, и куда позвольте спросить, вы денег и товар. Контракты были палкой о двух концах, чем и решил воспользоваться Тропинг. Купцу со стороны трудно собрать крупную партию без предварительных договорённостей. Контракты на большие партии хорошего чая заключались за несколько месяцев до прибытия кораблей. Но и местному торговцу некуда будет сбыть товар, если его контрагент не придёт. Быть может, поискать французского консула, спросил Тропинин, или кого-то вроде него, представителя компании. Зачем, удивился Шарль? Чтобы покрыть флагом наш товар. В кантоне иностранцы не живут, сказал китаец. Как только последнее ваше судно уходит, вы обязаны быстро закончить дела и переселиться в Макао. А есть ли консул в Макао? Не знаю, пожал Шарль плечами. Слышал, в Франции есть миссия в Пекине, но это скорее культурная миссия. Она не станет заниматься торговлей. Да и Пекин слишком далеко. Мне нужно поговорить с хуном и другими хонгами, сказал Майбан. «Не думаю, что вы сможете выдать свой товар за французский, но, возможно, мы придумаем, как устроить дело». «Хорошо. Но если вы станете тянуть время, мы обратимся к компании «Чао-Чао». Нам намекнули, что они не столь привередливы и смогут найти применение нашим мехам». «Ерунда. Ни у кого нет лишнего чая высокого качества. Вам продадут какой-нибудь залеж. Вы ведь не особо разбираетесь в сортах чая, господин Тропинин». «Смотрю, здесь ничего ни от кого не утаишь», — усмехнулся Алёшка. «Однако вот чего вы не знаете, нас вполне устроит и залеж. Более того, мы готовы впредь покупать чайный мусор и пыль в больших количествах. А пока подождем, нам спешить некуда». Спешить им было куда, но знать об этом Майбану не следовало. Через неделю Хонг Фа Лан Си спустил флаг. Вернее, поднял. Большую медведицу. Китайцы забрали все шкуры, даже слегка подпорченные, заплатив за них монетой и чаем. Теперь нам нужно как-то унести отсюда ноги, сказал Тропинин. Это могло стать проблемой, если из Пекина придёт приказ задержать непонятных русских. Тропинин уже прикидывал, как станет прорываться к открытому морю. Благо шхуна могла пройти там, где ни один европейский корабль не мог. Однако в Боко-Тигрисе у китайцев имелся хорошо укреплённый форт. Вдобавок гарнизон и пушечные батареи могли скрываться по всему берегу реки. А главное, бегство закрыло бы для них кантонскую торговлю на многие годы.